Глава 25. Поппи. Меня пугала предстоящая поездка в Девон. Я просто не могу позволить себе слишком долго находиться вдали от работы. Всегда найдутся электронные письма, требующие ответа, и люди, с кем срочно нужно встретиться. Кроме того, меня беспокоит ситуация с Дорис, возникшая по моей вине. Адвокат, с которым Салли поддерживает связь, все еще размышляет, как нам правильно разыграть эту партию. Но больше всего мне давит на мозги ожидания, когда же Мэтью напишет время и место. До сих пор от него не приходило больше никаких сообщений. Я пытаюсь скрыть все свои тревоги, пока мы едем туда. В Стоунхендже я смотрю на древние камни и задумываюсь, была ли у людей, которые им поклонялись, своя запутанная личная жизнь? Моё сердце снова начинает сильно колотиться. Что я вообще здесь делаю? Я молчу всю дорогу. Стюарт наоборот становится всё более разговорчивым по мере приближения к цели. Мама и папа провели там свой медовый месяц, произносит он с таким энтузиазмом, будто не говорил мне об этом раньше. Приятно, что мы отпразднуем нашу особенную дату в том же самом месте, не так ли? А вдруг Стюарт захочет секса? Впрочем, данная тема, вероятно, не поднимается, говорю я себе. Он не интересовался этим целую вечность. Но это годовщина нашей свадьбы. Было бы странно, если бы Стюарт не держал это в уме. Порой я не могу поверить, что мы женаты уже 20 лет. Да и с той с Мэттью, я, вероятно, была бы так же взволнована предстоящим отпуском, как и Стюарт. Но теперь чувствую себя очень виноватой. Что еще хуже, Моя давняя школьная подруга только что опубликовала в Фейсбуке пост о своем круизе по случаю годовщины свадьбы и о том, как они с мужем прекрасно проводят время. Фотографии, на которых они запечатлены рука об руку, явно без ума друг от друга, вызывают у меня ощущение, будто моя жизнь сплошной обман. Мы сворачиваем с трассы и я ахаю, глядя на сверкающее море внизу и огромные скалы, вздымающиеся из воды. Миновало так много времени с тех пор, как мы приезжали сюда в прошлый раз, что я забыла, насколько здесь великолепный вид. Когда девочки были маленькими, мы часто гуляли по окрестностям. Обычно исследовали пляжи и посещали все местные достопримечательности, такие как Ларонд, потрясающее восьмиугольное здание, объявленное национальным достоянием, и зоопарк Пентона. Но когда они подросли, Трейлер стал казаться слишком тесным, а потом Милиса начала спрашивать, почему мы не ездим отдыхать за границу, как все ее подруги. В общем, с тех пор трейлер просто стоял здесь. Стюарт платил кому-то, чтобы время от времени приходил человек проверить, все ли в порядке. Теперь, когда мы вылезаем из машины на трейлерной стоянке, я полной грудью вдыхаю чистый морской воздух и восхищаюсь бликами света, танцующими на волнах. Расслабляюсь всем телом, словно мой регулятор стресса повернули в положение выключено. Я испытываю удивительное чувство покоя. Мы отпираем дверь, открываем окна, чтобы выпустить затхлый воздух, и ставим чайник. Здесь довольно уютно. Не желаешь прогуляться? спрашивает Стюарт. Мне бы не помешало размяться после такой долгой поездки. Сначала мы направляемся к магазину, а затем спускаемся по склону мимо рыбацких сетей и выходим прямо к морю. Давай поплещимся немного, предлагает муж, скидывая ботинки. «Пойдем». Когда вода омывает мои ноги, ледяная, но бодрящая, я задумываюсь о том, что прошла целая вечность с тех пор, как мы ездили куда-то ради удовольствия, а не для расширения кругозора детей. Я приготовлю ужин предлагаю я, пока мы возвращаемся обратно. Может, позднее, отвечает муж, обнимая меня за плечи. Что? Стёрт не прикасался ко мне с тех пор, как держал меня за руку во время рождественских прогулок. Я чувствую и вину из-за Мэтью, и облегчение. Означает ли это, что муж все таки не совсем равнодушен ко мне? Он поглаживает моё плечо, как в те дни, когда мы были близки. Наверное, мне следует чувствовать себя польщённой. Разве не этого я желала последние три года? Однако сейчас мне очень неловко. Я открываю дверь и направляюсь к плите. Неожиданно я ощущаю, как его руки обнимают меня сзади за талию. «Ужин может, и подождать, верно? Что это на тебя нашло? спрашиваю я, оборачиваясь. Ты о чём? Да ладно, ты давно не уделяешь мне особого внимания. Так и ты мне тоже. Это правда. Стёрд смотрит мне в лицо. Было бы так легко рассказать ему все, признаться. Но что потом? И все же я не знаю, смогу ли продолжать жить с чувством вины. Вероятно, все таки следует сказать ему о Мэтью, объяснив, что теперь там все кончено. Вообще-то, начиная я, делая глубокий вдох. Может быть, сначала скажи ты, Быстро произношу я: смелость меня покинула. Может быть, это потому, что здесь нет никаких стрессов, которые мы испытываем дома. В чем то Стюарт прав. Тут так красиво и спокойно, словно мы в ином мире, и море за окном. А ты что хотела сказать? спрашивает он. То же самое, поспешно отвечаю я. Стюарт целует меня по-настоящему. Я с трудом могу вспомнить, когда он в последний раз так делал. Затем Стюарт медленно снимает с меня джемпер и ведет меня к раскладной кровати. Кажется, он нервничает, как будто это наш первый раз. Если бы только это было правдой. Я бы все отдала, чтобы начать с чистого листа. Но теперь уже слишком поздно. Когда все заканчивается, мне хочется плакать от отвращения к себе. Что бы сказал муж, узнав о моей измене? Мне хочется плакать также и от того, что, и я вынуждена это признать, со Стёртом не было такой страсти, которую я испытала с Мэтью в отеле Уортинга, прежде чем здравый смысл и мораль взяли вверх. И еще кое-что меня беспокоит. Возможно ли, что Стёрт занимался со мной любовью из-за собственного чувства вины? Он казался каким-то другим. А если он таким образом извинялся? А если привык уталять свое желание к Джанин? И здесь, не имея под рукой никого, кроме меня, он Прекрати, говорю я себя. Все эти что, если сведут меня с ума. Стараясь выбросить всякие мысли из головы, я целую Стюарта в макушку. Я люблю тебя, шепчу я. Он прижимается ко мне щекой. Эй, я тебя люблю. На следующее утро после завтрака мы рука об руку идем в деревенский магазин за газетами. Я просматриваю ящики с фруктами и пакеты с сырскими, выбираю коробку песочного печенья с надписью "Спасибо за детей для Бетти" и мячик для щенка. Я ощущаю облегчение, когда делаю что-то обыденное и стараюсь сосредоточиться на этих простых действиях, вместо того, чтобы мучиться из-за всего остального. Вскоре мы со Стёртом совершаем еще одну чудесную прогулку по скалам, любуясь сверкающим морем внизу. Я начинаю чувствовать себя лучше, бодрее. Все это так отличается от Лондона, что я почти могу представить себя какой-то другой женщиной. Воздух здесь пахнет совсем иначе, замечаю я. Мама всегда так говорила, когда я приезжал сюда ребенком. Муж сжимает мою ладонь. Я отвечаю на пожатие. Потом он меня целует. Это спокойнее и проще, чем полноценный секс. Примерно через час мы возвращаемся к трейлеру. Кстати, небрежно произносит Стюарт. Забыл тебе кое о чем сказать. Что такое? бормочу я, не особо прислушиваясь, пока шарю в сумке в поисках ключа от трейлера. Его слова льются потоком. Вот мой новый пациент. Позавчера опять вернулся в клинику. Беднягу совсем замучили зубы мудрости. Он рассказал, что навел о тебе справки после того, как узнал от меня, что ты тоже была актрисой. Внезапно у меня так пересыхает во рту, что я едва могу говорить. Вот как. Голос мужа звучит немного странно. Самое забавное, что, оказывается, вы все таки знали друг друга. Я едва дышу. Потом он показал мне фотографию на своем мобильном телефоне. Я замираю, не в силах вымолвить ни слова. "Ты не поверишь", продолжает Стюарт, глядя мне в лицо. "На ней ты и он". У меня начинает звенеть в голове, ноги подкашиваются. Мое тело так обмякло от ужаса, что я вынуждена схватиться за дверную ручку трейлера, чтобы не упасть. "Я попросил его переслать мне копию, чтобы показать тебе. Смотри. Он машет телефоном перед моим носом. У меня нет выбора. Все в порядке. Там я и Мэтью. Но это мы в студенческие годы, на репетиции того спектакля, на который я не попала, потому что лежала в больнице. Слава небесам, это не то селфи, какое он сделал без моего ведома в отеле Уортинга. Мне хочется плакать от облегчения. Муж внимательно смотрит на меня вы вместе учились в одной театральной школе. Я удивлен, что ты его не помнишь. Там было много студентов, говорю я беспечным тоном. Всех не упомнишь. К тому же с возрастом он изменился. Боже, что я несу? Откуда ты знаешь? резко спрашивает Стюарт. Наверное, он изменился, быстро пытаюсь я вывернуться. Я ведь тоже не та, что прежде. Стюарт пожимает плечами. Все мы с годами меняемся. В общем-то, он весьма приятный человек. Надо тебе как-нибудь созвониться с ним и пригласить на ужин. затем муж целует меня на сей раз в щеку, более прохладно, так целуют дальних родственников. Может, выберемся куда-нибудь пообедать, чтобы не готовить самим? Я пока не особо голодна, отвечаю я. Стёрта обнимает меня за плечи. Но это же годовщина нашей свадьбы, Поппи. Нужно как-то отпраздновать. Кое-как я справляюсь с едой в довольно приличном ресторане недалеко от Эксмута, хотя мы почти не разговариваем. Во второй половине дня мы катаемся на машине вдоль побережья, а затем рано ложимся спать. Конечно, я не могу заснуть после таких откровений Стюарта и Мэтью, Поэтому вскакиваю в пять часов утра и иду гулять по пляжу. Рыбак, тянущий лодку по гальке, желает мне доброго утра. Молодой отец несет куда-то малыша в рюкзаке. Над головой кружат чайки. Волны бьются о камни. Я наклоняюсь, чтобы поднять раковину и засунуть ее в карман по давней детской привычке. Здесь все кажется таким естественным, простым. Почему моя жизнь не может быть прежней? Я поднимаюсь по тропинке, ведущей от пляжа на вершину холма. Мой мобильник, такой непредсказуемый внутри трейлера, Внезапно ловит сеть. Приходит сообщение от девочек и Бетти, отправленное час назад. Они пишут, как весело проводят время с Коко. И еще одно от Мэтью. Тебе понравилась наша студенческая фотография? Твой муж выглядел совершенно обалдевшим. Мне потребовалось немало времени, чтобы разыскать ее среди стопки старых тетрадей театральной школы. Встретимся в набережных садах во вторник. «В два часа дня тебе нормально? Кстати, поздравляю с годовщиной свадьбы. В не очень красиво, правда? У меня сжимается сердце. По коже бегут мурашки. Откуда черт возьми он знает, где мы? Я никогда никому не испытывала такой ненависти, как сейчас к Мэтью. Что я вообще в нем нашла? Мне вспоминается совет Бетти данной Мелиси, которую обзывала одна девочка в школе. Найди ее уязвимое место, любовь моя. Оно есть у всех. А потом старайся бить по нему. Обидчики не угомонятся, пока ты не ответишь им тем же. В то время мне показалось, будто это совсем не похоже на мою свекровь, которая всегда была таким добрым, всепрощающим человеком. Но теперь я считаю, что она права. Все верно. Соглашаюсь я, удалив сообщение Мэтью и шагая вверх к скамейке. Так и есть. В эту игру можно играть и вдвоем». To Пейдж», — говорю я вслух. Пришло время дать отпор. С чего начать? Наверное, с Фейсбука. Вообще-то мне следовало сделать это раньше. Но как только я открываю страницу Мэтью, то слышу крик. Это Стюарт, машущий мне рукой от подножия холма. Он поднимается. Не возражаешь, если я прогуляюсь вместе с тобой? произносит муж, подходя ближе. Я быстро переключаюсь на приложение погоды. Отлично, киваю я. Похоже, сегодня будет хороший день. Мои поиски придется отложить.